Глава шестая. Я вернулась в комнату, где меня снова ждала Милли. Мне совершенно не хотелось разговаривать. А вот девушка ожидала меня с таким видом, вроде я сейчас сообщу ей какие-то пикантные подробности. Как прошел ужин, поинтересовалась Милли, когда я открыла шкаф и начала искать одежду для сна. Отвратительно! Я бросила на кровать пижаму. Отвратительно! Удивилась девушка. «Давайте я вам помогу подготовиться ко сну». «Я могу сама», — сказала я, а потом заметила, как Милли моментально погрустнела. «Прости, я просто не привыкла к такому. Даже представить не могу, как ты можешь помочь. Я расчешу вам волосы и нанесу средства для ухода за кожей. Вы жена капитана Хейла и будущего правителя Шихаб-Ин. Вы всегда должны выглядеть превосходно». «Правителя чего? Шихаб-Ин?» Захлопала глазами Милли. Я и сказать больше ничего не успела, как девушка усадила меня за туалетный столик и начала расчесывать мне волосы. «Капитан Торин Хейл», — говорила Милли, «будущий правитель Шихаб-Ин. Это последняя планета, где рождаются драконы». «Драконы?» — переспросила я. «Хотя у меня были такие подозрения. Хейл очень высокий и статный. А еще этот пронизывающий взгляд с вертикальными зрачками». «Драконы или луны, как их еще называют. Вот вам повезло. Будете женой одного из самых сильных драконов». Эта новость меня не обрадовала. Я-то думала, что Хейл просто дракон. Хотя просто драконов не бывает. Обычно они занимают высокие должности, чаще всего военные или управленческие. «А ты не знаешь, почему меня Хейл нашел именно на вулкане? В чем была срочность свадьбы?» «Не знаю», – пожала плечами Милли и нанесла на мои волосы ароматное масло. А затем снова стала расчесывать их. «Меня тоже нашли на вулкане. Сказали, что я буду прислуживать жене капитана звездного крейсера. Я очень обрадовалась. Жизнь на вулкане непростая. Непростая – не то слово. Жить и правда там было сложно. И не только потому, что работа тяжелая, а люди, которые окружали, чаще всего нечисты на руку» а из-за того, что сама атмосфера на вулкане тяжелая. Вулкан – одна из пяти основных планет по добыче полезных ископаемых – шахты, рудники и заводы. Там тяжелый воздух и постоянный смог. Не лучшее место для жизни. Именно поэтому я хотела покинуть планету, вот только не думала, что смогу это сделать таким образом. Я хотела улететь, чтобы вернуться на Землю, а теперь лечу в неизвестном для меня направлении. У меня нет документов, Документы. Они хранились у мачехи, так требовал закон. Но потом она передала их Хейлу. В теории, если мы сделаем остановку. Милли, а ты не знаешь, нам долго лететь. Будут остановки. Точно не знаю. Однако я слышала, что будет еще пара быстрых посадок по пути. Спасибо тебе. Я перехватила расческу и быстро заплела волосы в косу. Ты правда мне очень помогаешь, но я буду отдыхать. Я показательно зевнула. Если вам что-то понадобится, то я в соседней каюте». «Хорошо, спасибо». Я подталкивала Милли к выходу. «Может, помочь переодеться?» «Нет, спасибо. Принесешь мне утром завтрак?» «Обязательно». Тут Милли обрадовалась и счастливая убежала. А я нашла в шкафу штаны и свободную кофту. Попробую найти свои документы. Предполагать, что я сделаю это сегодня, глупо. Но я могу постараться найти кабинет Хейла. А это уже что-то». На крейсере в коридорах было тихо. Я пока бродила, не встретила ни души. Свет в коридорах приглушен, и складывалось ощущение, что сейчас ночь. Время суток на таких крейсерах создается искусственно, поэтому есть шанс, что Хейл тоже спит, и охрана будет меньше, если она вообще тут есть. Я бродила по однотипным коридорам, и в какой-то момент мне показалось, что я хожу по кругу. Однако за очередным поворотом я неожиданно врезалась в высокого мужчину, извинилась и отскочила назад. «Почему не в каюте?» – прогремел голос. «Капитан Хейл приказал зайти в его кабинет», – быстро соврала я. «Прямо и третья дверь слева», – сказал мужчина и быстрым шагом пошел дальше. Я не могла нарадоваться такой счастливой случайности, буквально побежала по названному курсу. Торин Хейл. Она обыскивает твой кабинет. Джи практически кричала. Это возмутительно. Джи, я сплю. Пусть обыскивает. Ничего она не найдет. Почему ты позволяешь? кричал противный Ии. Хочу посмотреть, на что она способна и как далеко зайдет. Она вломилась в твой кабинет и перерыла все ящики и полки. Джи так говорит, будто в ее личных вещах копаются. На самом деле, мне даже стало интересно. Появилось желание сейчас же отправиться в кабинет и, может, даже чуть напугать девушку. Мне понравилась ее реакция, бойкая. Пока что у меня еще есть сомнения насчет нее, но скучно точно не будет». «В Риорданской системе могут быть сложности, если Вероника согласится мне помочь, то она справится». Джи снова не ошиблась и правильно выбрала. «Хейл!» — снова сказала Джи, когда я уже проваливался в сон. «Она нашла скрытую дверь». «Как нашла?» — я вскочил с кровати и схватил штаны. «Заблокируй дверь в мой кабинет».